Полковница была до глубины души возмущена его наветами и даже сейчас горячилась, доказывая мне, что они с мужем не досыпали день и ночь, чтобы у Аннушки все было хорошо. А она так с ними обошлась? Нету современных людей благодарности и даже понятия о ней не наблюдается. Я поблагодарил Нилову за содействие и вместе с Амалией удалился. В самом деле... Потерянные деньги — серьезный мотив, — говорил я, спускаясь по лестнице. — Сколько драм происходит из-за наследства? Несчесть! Амалия поежилась. — Как вы считаете, полковница и ее муж в самом деле обворовывали племянницу? — внезапно спросила она. — А что? — я даже остановился. — Вы разве подозреваете почтенную даму? «Нет», — вздохнула Амалия. «Пока я подозреваю, что забыла наверху свои перчатки». Мы вернулись к двери полковницы. Дверь, как и в прошлый раз, открыла ее компаньонка. Блеклая, бесцветная, неопределенного возраста женщина, в некрасивом и немодном платье. Видно было, что жизнь для нее — тоска и рутина, И что в тоске до самой смерти не будет никакого просвета. Амалия объяснила, почему вы вернулись. Компаньонка поглядела в передней, и на столике действительно обнаружила забытые баронессой перчатки. Простите, Вера Илларионовна, я ужасно рассеяна, сказала моя спутница. Лично я подумал, что ее можно упрекнуть в чем угодно, только не в рассеянности. но промолчал. Амалия поманила блеклую особу к себе и понизила голос. — Насколько я понимаю, вам известно, зачем мы пришли? Компаньонка робко оглянулась на дверь в гостиную и кивнула. — Значит, вам должно быть известно, что утаивать правду от полиции нехорошо, — внушительно проговорила баронесса Корф. Боюсь, у вашей хозяйки будут неприятности. Вера Илларионовна потупилась. В следующее мгновение в пальцах Амалии что-то сверкнуло и легло в ладонь компаньонки. Вера Илларионовна изумленно взглянула на это что-то, и глаза ее загорелись блеском, который я даже не мог подозревать в такой далеко не блестящей особе. Она вспыхнула до корней волос. еще раз оглянулась на дверь и спрятала золотую монету в карман, после чего дала нам знак «Выйти наружу». Мы повиновались, и Вера Илларионовна притворила дверь. «Я слышала, что она вам рассказала», — горячо прошептала компаньонка, глядя на мою спутницу. «Еще бы ты не слушала», — подумал я. «Наверняка у тебя в жизни других развлечений нет. Клавдия Сергеевна...» Добрейшая женщина, но ее тоже можно понять. Не хочет бросать тень на семью. А как же иначе?» Вера Иларионовна сглотнула и продолжала. «Я до сих пор помню, как они ссорились. Аннушка ей одно, Клавдия Сергеевна другое. Аннушка, давай перечить, а полковница тогда кричит. Молчи, душегубка, убийца!» «Вот так!» «Убийца?» В оцепенении переспросил я, но Амалия послала мне предостерегающий взгляд. — Полковница! Ее все время душегубкой называла! — прошептала компаньонка. — И было за что! Ведь она, когда ей годков пятнадцать было, и удавила Петрушу! — Брата? — мрачно спросила Амалия. — Да! — Вера Иларионовна несколько раз кивнула. — Подушкой удавила! И никто бы ни о чем не догадался, если бы доктор в пальцах ребенка перо не нашел и не сказал отцу. Перо! Так вот оно что! Аннушка его всегда ненавидела, и свою мачеху тоже, только и думала, как бы им навредить. Ну и вот. Доктор хотел поднять шум, довести дело до суда, но семья предпочла замять. Только Лев Сергеевич после той истории тяжко заболел, да так и не оправился. Очень скоро умер-то, и года не прошло. Так вот почему Анна Львовна наотрез отказалась называть сына Петром и окрестила его Павлом. Она не хотела, чтобы имя напоминало ей об убийстве, которое она совершила, и которое так и осталось безнаказанным. Когда потом был суд из-за наследства... — добавила компаньонка. — Мачеха Аннушки пыталась обвинить ее в убийстве, но тому доктору дали хорошую взятку, и он под присягой заявил, что ребенок умер естественным путем. Тем дело и кончилось. — Ясно, — сказал я. — Вы не знаете, что потом стало с той женщиной, с матерью Петруши? Но Вера Иларионовна лишь покачала головой. — Мне только известно... что она получила какие-то деньги и уехала. Больше не объявлялась, и никто ее не видел. Я искренне поблагодарил компаньонку за содействие. Полковница из глубины квартиры несколько раз позвала Веру Ларионовну, и та поспешила обратно, а мы с Амалией стали спускаться по лестнице. «Ну что, теперь ищем Марию Петровну Киселеву, бывшую певичку?» «Вдову тверского дворянина Льва Сергеевича Маркелова?» Спросил я. «Разумеется», — хмуро ответила Амалия. «И по правде говоря, я думаю, нам стоит поспешить». «Почему?» «Потому что у Анны Львовны еще двое детей. Если наши предположения верны, убийца вряд ли их пощадит». Она была совершенно права, и я задумался. а затем предложил «Можно отправить телеграмму в Н, предупредить, чтобы Ряжский был на стороже. Конечно, сами Веневитиновы тоже будут на чеку, но лишняя предосторожность не помешает. А я пока постараюсь отыскать одного человека», сообщила Амалия. «Он знает все об актрисах». и певицах за последнюю четверть века. Если он согласится нам помочь, это будет гораздо быстрее, чем наводить справки через официальных лиц. Глава 44. А то был еще такой случай, сударь вы мой! Была у премьера Дымкина жена, актриса Денисова. и страсть, как она не взлюбила драматурга Зырянского, который с труппой сотрудничал. И вот, можете себе представить? В маленькой квартирке стоял удушливый чат, Пахло керосином, прокисшими щами, нестиранным бельем и старостью. Всюду, на полу, под столом, на подоконнике, Были навалены, как попало кипы газеты книг, выпущенных давным-давно и забытых верно всеми, исключая разве что авторов.